Оставшись один, профессор, вместо того, чтобы сразу заняться распаковкой вещей, либо залезть под душ, присел на кровать и, вновь сняв пенсны, принялся сосредоточенно его протирать. Судя по всему, это был привычный жест, означавший, что профессор Вильяминов над чем-то глубоко задумался. Закончив протирку, он вновь выдрузил пенсны на нос... «Вам помочь чем-нибудь?» — поинтересовался профессор, спустя четверть часа, объявившись на кухне и наблюдая, как родим моет корнеплоды. «Ай, бросьте!» — добродушно отмахнулся тот. «Вы, барин городской, непривычный, с Александром Михайловичем, наверное, в золотом зале за руку здоровались. Вам, небось, картошку прислуга чистит, а еду личный повар готовит с непона семь». «Точно так-с!» чуть виновато согласился Вильяминов. «Времени, знаете ли, совершенно нет самому заниматься стряпнёй. Однако я, милостивый государь, родом из такой же губернии, как ваша». «Малый Алтай, может быть, слышали?» «Так я и думал. Десятый ребенок в семье. Цизмальство приучен ко всякой работе. Да и сейчас люблю ходить с друзьями в походы в лесную глушь. Прислугу мы с собой не берем, поваров тоже. Ну, где у вас тут ножик?» Борода Родима раздвинулась в одобрительной усмешке. «Вот», — сказал он, подавая профессору требуемый инструмент. «А я тогда займусь грибами. Будете грибы? Соседка вчера привезла». «Честно говоря, ни разу не пробовал местных грибов», — признался гость. «Попробуйте непременно. Либо полюбите на всю жизнь, либо возненавидите. По-другому не бывает». Ножом старичок действительно орудовал умело. Стружка с картошки лилась непрерывной, тонкой и прозрачной струйкой. «А что полосатая росомаха-то?» нейтральным тоном произнес Родим, щедро прополаскивая почищенную картошку под краном. Гидроциркуляция в его доме была замкнутого цикла, поэтому воду можно было не экономить. «Неужто такой важный зверь, что ради него стоило лететь в такую даль, да еще и головой рисковать?» «Ну, не скажите, любезный Родим Афанасьевич», — горячо возразил профессор. Не буду убеждать вас, что фундаментальные исследования, не приносящие сиюминутной пользы, крайне важны для развития человеческого знания в целом. Все равно не поверите, вы ведь практик до мозга костей. Почвенник и добытчик, крепкий хозяин, что вам до абстрактного знания? А вот Александр Михайлович прекрасно понимает, что чем больше проводится изысканий в самых различных областях науки, тем более мощный интеллектуальный потенциал приобретает держава в целом. Император не жалеет денег на неприкладные научные исследования, и нередко это, кстати, совершенно неожиданно приносит живую пользу. К примеру, кто мог предположить, что изучение учеными нашей кафедры особенностей передвижения улиток» Бочарова с аребуса – позволит разработать оригинальную и весьма эффективную ходовую часть для новых штурмовых танков «Китовраз», способных перемещаться по совершенно непроходимой местности и даже по практически отвесным стенам. А изучение поверхностного покрова костяных акул с Радужной океани дало возможность разработать такое внутреннее покрытие для трубопроводов, что потери на трение снизились в десятки раз, а скорость обрастания в сотни – Экономический эффект только от этого одного усовершенствования в масштабах империи составил почти 80 миллиардов полновесных платиновых рублей. А поначалу, когда исследования на Радужной океане только разворачивались, тоже раздавались возгласы, что мы де зря расходуем государственные средства. «Ладно, ладно, сдаюсь», — поднял обе руки Родим. «Убедили». Наполнив водой кастрюлю, он поставил ее на плиту. «Это для грибов». «Грибы беспречь нужно опускать в крутой кипяток. Не то не раскроются и аммиаком будут попахивать. Займитесь, когда справитесь с картошкой, а я пока миско пожарю». «Под вашим руководством готов к любой черной работе». По-флотски двумя пальцами козырнул профессор. «А вы забавник», — улыбнулся хуторянин, который совсем уже отмяк и ничем не напоминал того хмурого и нелюдимого Бирюка, который встретил их с Никодимом на дворе. Когда ужин совместными усилиями был готов, хозяин пригласил гостя к столу. Профессор принес из своей комнаты бутылку боярской и медицински точно наполнил две тонкостенные стопки. «Ну, с прибытием», — провозгласил первый тост хозяин. Они выпили, крякнули разом, родим хрустко закусил крепкобоким соленым огурцом, Вильяминов с аппетитом подтянул к себе свежезасоленную селедочку. «Хорошая штука. Забористая», — одобрил родим. «Душевная. Поставщик двора его императорского величества», — с явным удовольствием прочитал он на этикетке. «Как же, как же. С уважением. Хотя наша местная однознак не хуже. Тем более, что у нас ее чистую и не пьют вовсе. Всяк свои настойки делает. Давайте-ка я вам налью, попробуйте». Он открыл дверцу кухонного шкафчика и извлек из него небольшую пластиковую канистру, на треть заполненную прозрачной жидкостью, слегка окрашенной в благородный медовый оттенок. «Чистить не будем», — сразу предупредил хозяин, разливая жидкость по рюмкам, — «ибо напиваться срамота есть и грех перед лицом Господа нашего Иисуса Христа. Давайте-ка сначала картошечки горяченькой с мяском". Профессор Вильяминов, С удовольствием воздал должное великолепной рассыпчатой картошке и жареному мясу, которое прямо таяло на языке. Через некоторое время дошла очередь до второй рюмки. «Прекрасно!» — восхитился старичок. «Просто изумительно! Пьется, как родниковая вода, и аромат невероятный, можно даже не закусывать. Из чего вы ее делаете?» «Настаиваем на одной местной травке», — хмыкнул очень довольный родим. «Но это скорее для аромату». «А так все по вековым дедовским рецептам. Возгонка, двойная очистка на березовом листу». «Почему бы вам не продать рецепт в Метрополию?» — поинтересовался. Федор Степанович, удовлетворенно причмокивая и наслаждаясь послевкусием. «Промышленное производство, однако, невыгодно будет», — пояснил Родим. Возьми много, дорого. Либо надо упрощать рецепт для экономии, а это уже баловство». Потеряется весь смак, если только открыть трактирчик в столице и готовить понемножку для постоянных гостей из тех, у кого деньги водятся. Но мне это ни к чему. Не люблю я столицу. шумгам, суматоха, сплетни и слухи. Продыхнуть негде. То ли дело здесь. Тишина, благодать. Я головизор неделями не включаю и, поверите ли, совершенно не тянет. Он взял с блюда истекающее сладким паром гриб и начал деловито разламывать с ножом полураскрывшиеся от кипятка хитиновые створки. «Кушайте, не стесняйтесь, я сам до них большой охотник». Грибы профессор оценил и весьма высоко. «Такое ощущение, что я зря держу дорогого повара», признал он, отложив вилку и с трудом переводя дух после сытной трапезы. «Честно говоря, сегодня вам неоднократно удалось удивить мои вкусовые рецепторы». «Казалось бы, за столько лет каких только изысканных деликатесов не попробовал?» «И на тебе! Самые простые ингредиенты, самая простая кухня, а какой эффект?» «Здоровая все пища, полезная, степенно согласился Родим, натуральная. Для желудка весьма пользительно». Он неторопливо собрал со стола грязную посуду, остатки еды и раковины грибов отправил в утилизатор, тарелки же отнес в мойку». «Кстати», – произнес он, повернувшись, уже совсем другим тоном, – «Если вам не сложно, милостивый государь, не потрудитесь ли вы объяснить, для чего это я вдруг понадобился второму управлению?» Профессор изумленно вскинул на него взгляд, после чего снял пенсне и от души рассмеялся. «Хе-хе-хе, ну вы даете, голубчик», – проговорил он, смахивая слезы, – «а ведь Александр Михайлович предупреждал меня, ой». «Вы когда-нибудь рыбачили на Эпсилоне Эридана, Родим Афанасьевич?» «Рыбачил, рыбачил», — насмешливо подтвердил Родим, скрестив руки на груди. «Только все время попадалась мелочь, и я ее выпускал обратно». «Не беспокойтесь, Федор Степанович, я знаю пароль». «Или вы на самом деле не Федор Степанович?» «Видите ли, вы и ошиблись, и нет», — отозвался профессор. «Вильяминов Федор Степанович, точно так! -с и не имею никакого отношения ко второму управлению. Действительный член Академии наук его императорского величества. И меня в самом деле очень интересует полосатая росомаха и ее повадки. Но у меня к вам, кроме всего прочего, крайне важная миссия. Не скажу, чтобы я был близким другом императора, но один из его знакомцев, причем из тех, которым он вполне доверяет. Потому... Иногда нагружает меня некоторыми личными поручениями. Я привез вам послание от Александра Михайловича». В кухне воцарилась мертвая тишина. Сделав многозначительную паузу, профессор пытливо посмотрел на замершего Пестрецова. «Прошла секунда. Две. Три». Наконец Хуторянин шевельнулся, с трудом прочистил горло. «У меня...» «Нет ключа», — хрипло произнес он. Александр Михайлович сказал, что следует воспользоваться ключом вашей последней операции. Ах, даже так! Пестрецов бросил на профессора короткий внимательный взгляд. На скулах его четко обозначились «желоваки». Скрипнули до боли стиснутые зубы. Ну что ж... Печеный лосось в богряном небе плывет не спеша. С каждым словом... Озабоченные морщины на лбу Вильяминова разглаживались все больше и больше. И когда родим закончил, профессор молча и безмятежно смотрел отсутствующим взглядом в пространство за его правым плечом. Охотник провел ладонью перед глазами гостя. Зрачки Вильяминова не отреагировали. «Извольте начинать», – произнес родим. Профессор тут же ожил выпрямился на табуретке. Его с годами позвоночник распрямился, сутулые плечи развернулись. Перед Родимом теперь сидел совсем другой человек. Сильный, властный, с военной выправкой и стальным взглядом владыки. В углах рта Вильяминова пролегла глубокая горькая складка, какой не было раньше. След безмерной усталости от непосильного груза постоянной ответственности след бессонных ночей и принятых на душу крайне тяжелых решений. «Здравствуйте, Родим Афанасьевич!» Проговорил профессор уверенным четким голосом. «Если вы сумели вспомнить секретный ключ доступа семилетней давности, значит, это сообщение предназначено вам. Пожалуйста, постарайтесь дослушать меня до конца». Человек, называвший себя Хуторяниным Родимом, Слушал то, что говорил ему император с лицом профессора Вильяминова, и его собственное лицо приобретало все более и более серьезное выражение. Когда профессор веско произнес «Это все. До свидания, Родим Афанасьевич», и замолчал, он на всякий случай выдержал паузу секунд в 10, а затем сказал «Хорошо, Федор Степанович, на счет пять вы выйдете из транса». «Легко, спокойно. Вас ничто не испугает». «Раз... Два...» Когда Хуторянин дошел до счета пять, Вильяминов очнулся. Его плечи разом опустились. Профессор привычно ссутулился, встревоженно взглянул на собеседника снизу вверх. «Все в порядке, Родим Афанасьевич? Похоже, вы слегка озадачены». «Да, Федор Степанович, большое спасибо». Невпопад ответил тот, потирая ладонью подбородок, причем так, будто на нем уже не было густой и несколько неопрятной бороды. «Похоже, сейчас перед профессором сидел уже совершенно другой человек. Не тот, который встретил их с Никодимом на дворе хутора, и не тот, с которым они весьма приятственно опрокинули за ужином пару стопок. Вы прекрасно справились с заданием, не обращайте внимания». «Значит, завтра мы с вами идем на Росомаху?» — повеселел профессор. «Завтра...» — Родим поднял глаза. «Да, завтра идем...» «Но прошу меня простить, много времени я вам уделить не смогу. Похоже, мне придется кое-куда съездить. Но вы не обижайтесь, я вас сведу с местными охотниками, они сподмагнут. Он подбегнул, на мгновение вновь превратившись в прежнего хуторянина. Профессор вздохнул. «Это вряд ли, Родим Афанасьевич, я уже пытался». Родим улыбнулся. «Не волнуйтесь, Федор Степанович, я их уговорю». И это было сказано так, что профессор тут же повеселел, ибо однозначно поверил, уговорит. А Родим между тем продолжал. «А теперь давайте-ка напоследок еще по рюмочке боярской, и поведайте мне, бога ради, какие у вас в центре нынче самые свежие закулисные сплетни». «Живем тут у черта на рогах, прости господи, как на необитаемом острове, оторванной от самой необходимой информации».